Лора очнулась на земле. Она открыла глаза и увидела склонившегося над ней Дэвида. "Лора, Лора", прочитал он. "Господи, что же мы будем делать? Надо вызвать медицинскую помощь, а телефон сел. И в полицию не сообщить. И где долина неизвестна. Лора, что же нам делать?" Нет. Мы должны идти, вымолвила Лора, пересиливая жуткую парализующую её слабость. Надо идти. Лора, ты же теряешь сознание. У тебя было сотрясение мозга, ты не можешь. Мы должны как-то вызвать сюда врача. Нет, Дэвид, решительно, хотя и всё ещё шёпотом, ответила Лора. У нас нет времени. Мы должны идти. Но куда, Лора? Куда? В Атуа Тангиханга. К алтарю сверхъестественных сил смерти Дэвид обомлел от ужаса. «Сверхъестественные силы смерти» — так дословно переводится с языка маори «Атуа Тангиханга». Никто из европейцев не решался ходить в этот лес. Никто. Потому что за последнюю сотню лет, как говорят... Ещё ни один белый из него не возвращался, да, ответила Лора, в Атуа Тангиханга. Но это нельзя, прошептал Дэвид, зачем? Мы должны, сказала Лора. Я должна. Лора не знала, почему она должна идти в Атуа Тангиханга. У неё не было никаких объяснений своему решению. Она просто чувствовала Она понимала, это как-то внутри. И это была не интуиция, это был внутренний голос, настоящий ее собственный внутренний голос. Лора ухватилась за крупную ветвь в куста, встала. «Лора, подожди», — взмолился Дэвид, — «послушай меня, это безумие». «Нет, Дэвид». «Как раз это не безумие», — ответила она и улыбнулась глазами, — как смогла, сочувствуя всей своей прежней несчастной и бессмысленной жизни. Я сейчас, знаешь, завидовала, стыдно сказать, одежде, понимаешь? Глупо, но я завидовала тряпочке, что она может помочь, а я нет. Я ничем не могла помочь, правда, ничем. А потом я встала и сказала нет. Впервые. Первый раз за всю свою жизнь сказала нет. И случилось, понимаешь? Подействовало. Я не завидовала. Я сделала, я смогла. Лора, ты бредишь, замахал руками Дэвид. Ты ничего не говорила и не вставала. Ты была без сознания, это тебе всё привиделось. Это из-за травмы, травма головы, это безумие. Идти в ату атангихатга, Лора. Белые люди умеют говорить о том, в чём ничего не смыслят. Улыбнулась Лора и пошла на свет, раздвигая «Ветви кустарника. Ты со мной?» Она обернулась и посмотрела на растерянного, раздавленного случившимся Дэвида. «Я?» — переспросил он. «Я... я не знаю». «Ты доли любишь?» — спросила вдруг Лора с добротой и нежностью. «Люблю», — ответил Дэвид, и на глазах у него появились слезы. Тогда надо идти, Дэвид. Лора слегка качнула головой. Если любишь. Да, то Тангиханга нужно было идти через холмы, по заросшим лесным тропинкам, перебираться вброд через мелкие речушки, обходить небольшие озера. И Лора, и Дэвид едва держались на ногах. Каждое новое препятствие для них становилось настоящим испытанием. Но они спешили. Они шли так быстро, как могли, шли молча, каждый думал о чём-то своём. О чём думал Дэвид, Лора не знала. Время от времени она исскоса поглядывала на него, но он словно и не замечал этого. Запутавшись, потерянный, Лора тоже бы запуталась, но она и до этого была в тупике. Так что теперь, несмотря На всю нелепость, нелогичность, несуразицу происходящего она наоборот испытывала какое-то странное облегчение, словно нащупала долгожданный выход. События последней ночи и этого утра складывались для неё в единую картину. Голоса, будто бы ангелы-хранители спустились к ней, в самую страшную минуту и смогли понять что-то очень важное, ценное, что-то, чего и не объяснишь словами. Но ведь если в сердце понятно, то и объяснять не нужно. Потом воспоминание детства, как она впервые увидела Нитаху, и потом, как она защитила его от бреда, как сказала бреду: "Нет. Ты боишься смерти, Дэвид. спросила вдруг Лора. Смерти? переспросило. Да, смерти. Я пытаюсь о ней не думать, серьёзно ответил Дэвид. Зачем? Мне не по себе становится, не нужно о ней думать. Дэвид посмотрел вперёд. Ещё вон тот холм, потом спуститься в долину и через полчаса хода а ту Тангиханга, место, откуда живыми не возвращаются. Боюсь, сказал вдруг Дэвид. А если я скажу тебе, что ада нет? спросила Лора и внимательно посмотрела на спутника. Если ты скажешь, печально улыбнулся Дэвид. Если ты скажешь, не перестану бояться. Ну а если вот действительно ты будешь знать, что ада нет, как тогда? Дэвид задумался. Так, держись, закричал он и подхватил Лору. Лора споткнулась и чуть не упала с каменного уступа. Спасибо, поблагодарила Лора. Знаешь, сказал Дэвид, держа Лору за руку. Я раньше верил в загробную жизнь, а потом как-то перестал. В Бога верю, даже в чудеса верю. А в культ, в религию, в то, что о нём говорят, Нет, не верю. Когда долго изучаешь культуру, науку, начинаешь понимать, что религия это просто такая сфера жизни. Она не о боге, она о людях. Вот ты говоришь, ада нет. Это ведь не о религии речь, а о тебе. И что это обо мне говорит? Недоуменно улыбнулась Лора и поспешила вперёд по тропинке. Но «Ну, это говорит, что ты добрая, сказал Дэвид, глядя ей в спину. Лора смутилась и слегка покраснела. "Добрая", протянула она. "Да, добрая. И поэтому я тобой восхищаюсь". "Восхищаешься?" не поняла Лора. "Да восхищаюсь", серьёзно ответил Дэвид. "Вот мы сейчас идём, чёрт знает куда. На смерть, может быть". Я спрашиваю себя, зачем я туда иду? Какого чёрта? Почему бы просто не вызвать полицию или не найти, например, где-нибудь ружьё и не наведаться в поту, чтобы перестрелять там всех к чертям в пределах самообороны? Но нет. Я иду в ато Тангиханга. Откуда ещё никто же вы мне возвращался? И у меня нет ответа, зачем я туда иду. Просто иду и всё. Иду, понимаешь? Нет, честно признала Слора. Ну просто я смотрю на тебя и не могу тебе не верить. Точнее, могу не верить, даже не верю. Что надо идти в этот дьявольский лес. Но ты говоришь, что надо, и я иду. Ведь убеждают не слова, а поступки. Человек может говорить умные вещи, но его никто не услышит. Доводы не убеждают, доказательства не убеждают, поступки убеждают только они. И если человек так действует, то это восхищает людей. То скажи он им, что ада нет, и они ему поверят, а скажи им, а от есть, и ему тоже поверят. Все думают, что дело в религии, а это не так. Дело в людях. Восхищение. Задумалась Лора. А что ты скажешь о человеке, который говорит, что рая нет? Дэвид рассмеялся. Почему ты смеёшься? удивилась Лора. Но «Ну, это старый спор маори с миссионерами, пояснил Дэвид. Он уже легендой стал. Да? А я не знала. Старый спор, повторил Дэвид. Не спор даже, а такая, не знаю, обличающая истории. или нет, не обличающее, не знаю, как сказать. В общем, когда миссионеры рассказывали Маори об Аде, те слушали спокойно. Но когда миссионеры стали рассказывать о том, что такое рай, Маори почему-то запротестовали. Миссионеры были очень удивлены и продолжали настаивать на существовании рая. А Маори ни в какую. Ад, может быть, и есть. а рая нет, и все тут. А почему маори говорили им, что рая нет? Индейцы живут в неизменном мире. В их мире все постоянное, вечное. Ничто принципиально никогда не меняется. И поэтому, если ты живёшь хорошо, красиво, полнокровно, счастливо, это значит, что и когда твой дух покинет тело, он будет чувствовать себя так же. Для них рай. Вот он. И Дэвид показал вокруг, на небо, на бескрайние зелёные, удивительно красивые земли, на океан, виднеющийся вдалеке. Не понимаю, Лора задумалась. А почему тогда они согласились с тем, что ад есть? Дэвид снова рассмеялся, тихо, еле слышно. Ну, Лора. Они смотрели на миссионеров и думали: если этим людям нужен рай, значит они живут в аду. А если они живут в аду, то, видимо, ад есть. Вот такое рассуждение или примерно такое. А рай это Тогда почему нет, Лора растерянно развела руками. А рай вот он. Дэвид улыбнулся и снова отвёл глазами окружающий мир. Но это не рай, конечно, это жизнь. В общем, есть ли жизнь рай? То и не надо тебе никакого рая. Иди и смотри. Иди и смотри, повторила Лора, вспомнив слова старого маори. Иди И смотри. Да, подтвердил Дэвид, не вполне понимая, с чем именно он соглашается. Это твоя жизнь. Иди и смотри. Лора и Дэвид выбились из сил. У Лоры ныли колени и раскалывалась голова. С каждой минутой Дэвиду становилось всё тяжелее дышать. Он выглядел не просто болезненно, он был ни жив, ни мёртв. Они шли, поддерживая друг друга, молча, и уже, кажется, ни о чём не думали, только бы дойти, только бы выдержать. А вокруг пели птицы, благоухали цветы, зеленела крона вековых деревьев, солнце наполняло мир светом. Рай. А то там гиханга уже был хорошо виден тёмный высокий лес, совсем не похожий на другие в этой части острова. На южном острове встречаются подобные леса, но здесь на тёплом, северном нет. Даже не лес, а словно какая-то крепость, неприступная, с глухими стенами, пугающая одним своим видом. Боишься? Тихо спросила Лора: "Боюсь, не по себе". Признался Дэвид: "Понимаешь, это как бы дом духов. Я не очень верю в мистику, но это научно зафиксированный факт. Если маори нарушает табу, он умирает. А если маори заболеет, то шаман племени вылечит его быстрее любого нашего врача. Часто медики даже отказываются лечить Маори, потому что понимают, если кто и может спасти больного, то только шаман. «Да, я слышала», — тихо отозвалась Лора. «А ватуа Тангиханга живут духи умерших», — продолжил Дэвид. «Это место табу». Его могут посещать только шаманы маори и только в определённые дни. Зачем мы идём сюда, Лора? Я не знаю, но что но? Вон там за лесом дорога, которая ведёт к Пото. Мы ведь объехали по берегу кругом, и на той дороге сейчас Анитаху. И долю, я думаю, привезут туда же. Мы можем обойти Ату-Атангиханга и сразу добраться до места. Но случайно ли путь к тем, кого мы любим, лежит через Ату-Атангиханга? Но я бы, наверное, сказал, что случайно. Дэвид пожал плечами, но было видно, что он не спорит, а просто говорит, как бы он думал. — А мне кажется, что это не случайно, — задумчиво сказала Лора. — Чем важнее цель, тем тяжелее путь. Вот ты сказал про восхищение, и я подумала... — Что, Лора? Я подумала, что завистнику всегда кажется, что человеку, которому он завидует, все далось легко, просто повезло. Я так тоже раньше думала. Я вот думала, например, что доле легко далась ее свобода. что она от рождения своя нравная вот и живёт как хочет а сегодня говорила с ней по телефону и поняла что она свою свободу выстрадала мне больно конечно что она сделала из-за бреда но ещё я поняла вдруг что я ею восхищаюсь тяжело ей было очень а я не понимала никогда думала само собой Гора замолчала, она говорила сбивчиво, но вдумчиво, с чувством. И протянул Дэвид: "И вот я думаю, что есть восхищение, а есть зависть. И ведь одно и то же у одних вызовет зависть, а у других восхищение. И я думаю, что зависть она от глупости, от усы се ума, от бедноты души. Она говорит о человеке, показывает его подлинное лицо. А восхищение, оно наоборот. Оно от сердца, от глубины, оно настоящее. Если человек умеет восхищаться и признается в этом, он красивый человек. Это же понятно, Дэвид. И, снова сказал он, я думаю, что мы должны совершить сейчас невозможное. Доля знает больше нашего. И вот она говорит: "Не рассчитывайте, вы ничего не сможете сделать. Это война. Как остановить войну? Как убрать этот принцип, о котором она говорила? Невозможное задачи непосильные". И в третий раз спросил Дэвид: "И вот я думаю, что если мы пойдём простым путём, у нас ничего не получится. А если преодолеем самое большое препятствие, то невозможное станет возможным". А какое у нас самое большое препятствие? Вот этот лес. И он стоит прямо у нас на дороге. Он наш дух испытывает, Дэвид. Потому что если мы струсим, а я ведь тоже боюсь, то кто мы и чего мы стоим? Мы никто и ничто. Потому что или страх, или человек. Я так понимаю. Середины нет. Что ты улыбаешься? «Улыбаюсь», — переспросил Дэвид. «А?» но тут же согласился. «Да, улыбаюсь. Просто логика. Что логика? Женская логика», – смущенно пожал плечами Дэвид. «Вот мужчина никогда бы не стал так думать, просто не смог бы. И если бы решил оспаривать эти выводы, то обязательно бы оспорил. А я восхищаюсь, потому что и я тоже чувствую, что надо через этот проклятый лес идти». «Только где-то в глубине души чувствую очень глубоко. И я не знаю, зачем. У меня нет разумных доводов. И сам бы я не пошел. Ни за что. Но ведь я искал доводы, как не пойти. Почему не верить тому, что у меня на сердце? А ты почувствовала и искала доводы, Почему надо идти? Искала и нашла, и объяснила, хотя странно, конечно, по-женски. Лора посмотрела на Дэвида, остановилась и обняла его. Он ответил ей тем же. А что если мы умрём? шепнула ему на ухо Лора. Но ведь ада же нет, тихо улыбнулся Дэвид. Но и рая нет. А если рая нет, тогда всё, что ты говоришь, правда. И мы не умрём. Дэвид погладил Лору по голове. "И тогда будем жить?" да Лор. "Мы будем жить по-настоящему". Лора слегка отстранилась от Дэвида и посмотрела ему в глаза с искренней благодарностью. "Я тобой тоже восхищаюсь, Дэвид". "Мной?" удивился он. "Да. Ну а мной-то почему?" не знаю, ответила Лора и улыбнулась. Не знаю, просто за всё. Хорошо. Дэвид слегка отвернулся, чтобы Лора не заметила, что у него на глазах появились слёзы. Мы пришли. Лора и Дэвид стояли перед Атоа Тангиханга. От него веяло холодом, сверхъестественные силы смерти.